Глава 46 Пока ехали к дому родителей, я дремала на сиденье под тихий аккомпанемент, льющийся из колонок мелодии, и лениво перебирала мысли в голове, пока не зазвонил мой мобильный. «Привет, Стас!» — радушно ответила, стараясь игнорировать недовольное сопение баги. В итоге просто включила громкую связь, чтобы Суворов мог слышать наш разговор. «Как дела?» — поинтересовался Стас. Голос звучал устало. «Отлично!» — не стало кривить душой. Мечты сбывались, и я была почти счастлива. Еще бы у Вадика все наладилось. «Мы подготовили материалы к открытию онлайн-школы», — нерешительно проговорил Стас. «Я невероятно этому обрадовалась!» «Это отлично! Завтра с утра я у тебя!» «Жду!» — серьезно произнес Стас. «У тебя все в порядке? Снова Николь была?» Подозрительно уточнила я, устыдившись, что, строя свою личную жизнь, совсем забыла о проблемах нового друга. «Я завтра утром тоже заеду!» — подал голос Бага. «Ты ее теперь вообще никуда одну не пускаешь!» Со смехом в голосе поинтересовался Стас. «Тебя не спросил», — огрызнулся Суворов и наткнулся на мой предупреждающий взгляд. «До завтра, Стас», — быстро попрощалась я и сбросила вызов. «Что? Он слишком красивый», — передразнил меня Суворов. Улыбнулась против воли, наслаждаясь теплом в груди, которое не проходило с того самого дня, как мы с Багой приехали к нему домой. «Он влюблен в Полину», — поделилась я. Рыжу ее, напряг Бага память. «Да». «А она?» а она в Стаса, а в неё Вадик», — призналась, сморщив нос. «Не рекламное агентство, а Санта-Барбара какая-то». Покачал головой Богдан. Можно подумать, в твоем не так, фыркнула я. В моем не так, сурово сдвинул брови Богдан. Еще только любовных драм мне не хватало. Ого, да ты, тираны деспот, оказывается. Я нормальный руководитель, который умеет организовывать сотрудников. А амурные дела пусть после работы решают. «Говорю же, зануда!» Хмыкнула, отворачиваясь к окну. В этот момент Суворов затормозил у родительского дома, а я нервно сглотнула вязкую слюну, морально готовясь к разговору с папой. Вышла из машины, вдохнула горячий воздух и решительно пошла ко входу. Богдан догнал меня в два шага. Взял за руку и чуть сжал ладонь молчаливо поддерживая родителей мы нашли в гостиной оба семейства ужинали увидев нас замерли на мгновение первой поднялась матушка подошла ко мне и отпихнув богдана заключила в теплое объятия ну наконец-то я ничего не имею против богдана но нужно ведь и дома появляться пожурила она Мая переезжает ко мне», — с порога огорошил матушку Суворов. «Только после свадьбы», — категорично заявил папа, тоже поднимаясь. Я перевела взгляд на довольного Руслана, который весело мне подмигнул и притянул Лину к себе поближе. «Нам прямо сейчас ехать в ЗАГС?» — серьезно поинтересовался бага у папы. Из кухни вылетела довольная Тася. Осмотрела меня с ног до головы и всплеснула руками. «Маюша, деточка, как похудела! Этот бугай тебя совсем не кормит?» Возопила она. «Совсем?» Я опустила глаза, сдерживая улыбку. «Он так быстро ест, что я за ним просто не поспеваю». Богдан обалдело крякнул и со свистом выдохнул. Эта мая чуть квартиру мне не спалила, когда готовила. Все продукты попортила. Тут же сдал он меня. Некогда, девочки. Вступилась за меня Тася. Она работает. Сама буду вам готовить. Решила она для себя, снова убегая на кухню. И, обернувшись уже на пороге, коржи пригорят. «Сколько вы вместе, а дочь у меня одна». Не сдавался мой родитель. «Лёша!» – зашипела маменька, делая страшные глаза. «Агата, не лезь!» Душевно так попросил папа. А когда он так просит, то даже матушка молчит. «В мой кабинет!» – велел папа Богдану и указал рукой на дверь. Суворов пожал плечами и спокойно зашагал в указанном направлении. Когда за ними закрылась дверь, мама виновато повернулась к родителям Суворова. «Он просто очень любит Маю! попыталась она оправдать поведение папеньки. «Мы тоже очень любим Богдана», — сказал мой будущий свёкор, решительно поднялся и потопал в кабинет. Мы все сели за стол и терпеливо, в полнейшей тишине, ждали развития событий. Долго. Очень. По очереди ходили к двери кабинета, пытаясь подслушать замочную скважину. Но мужчины говорили очень тихо. А дверь папиного кабинета была дубовой. Мая, мне жутко неудобно», – обратилась ко мне Лина. «Но что с вашим танцем?» «Нам в программу его вносить?» «Свадьба на следующей неделе!» Я скривилась и скрипнула зубами. «Танго, будь оно неладно, напрочь вылетело у меня из головы. Не до того было». «Прости», — искренне попросила я. «Обещаю, больше мы не пропустим ни единой тренировки и станцуем всем на зависть». «Спасибо!» Лина от радости подпрыгнула на стуле и обернулась, чтобы поцеловать руса. Мая, скажи, у вас с Богданом все настолько серьезное? Напряженно уточнила Вероника Викторовна, мама Суворова. Да, просто ответила я, но к свадьбе мы пока не готовы. Знаешь, мой муж, еще, когда вы учились в школе, напророчил, что вы поженитесь. Опершись локтем о столешницу, призналась Вероника Викторовна. Я не поверила, а оказалось, Антон был прав. Я не знала, что ответить. Просто опустила глаза в пол, теребя подол сарафана. «Интересно, как бы могла повернуться наша жизнь, если бы в школе я Баге уступила?» И тут же отогнала эту мысль подальше. «Ведь сейчас все хорошо» а мучить себя бесконечными, если нет смысла. Дверь папиного кабинета отворилась, и на пороге появилось трое крайне недовольных мужчин. Судя по исходящему амбре и блестящим глазам, они нашли общий язык и снова разорили папину заначку. — Дочка, поговорим? — Виновато опустив глаза, спросил папа. Я с готовностью поднялась и, пройдя мимо Антона Сергеевича и Богдана вслед за папой, устроилась на мягком двухместном диване в его кабинете прямо с ногами, скрестив руки на груди. «Прости», — выдавил папа и присел рядом. Он вообще извиняться не любил. «Только перед мамой, но там попробуй не попроси прощения». «Или попроси, но не так». «Я поговорил с Богданом и Михаилом», — продолжил папа. «Я мысленно присвистнула. Что-то слишком много господина никити стало в моей жизни. К добру ли?» «И что они тебе сказали?» Поинтересовалась, прочистив горло. «Что ты делаешь потрясающие успехи. Мы с Димой простоволосились, прости». Но ты должна признать, что ваши свадикам выходки в школе, а потом в институте, добавили мне много седых волос и нехило опустошили карманы. Признаю, опустив голову, согласилась я. Мир папа протянул мне ладонь, сложенную в кулак с оттопыренным мизинцем. Я радостно кивнула и повторила его жест, скрестив свой мизинец с его. «Ну, слава богу!» — выдохнул папа, протянул руку и притянул к себе за шею. А когда я уткнулась ему в ворот рубашки, как маленькую погладил по голове, мир в семье был восстановлен. «Оставайтесь сегодня у нас, а завтра с утра спокойно соберешь вещи», — предложил папа, поглаживая меня по плечу. Тем более Богдан выпил и не сможет сесть за руль. «Это аргумент», — согласилась я. «Пойдем, я есть хочу». Нехотя встала с дивана и протянула папе руку. Мы вернулись в гостиную, где Антон Сергеевич тут же предложил отметить воцарившийся мир в семье. А спустя сорок минут Тася внесла огромный торт плюхнув в мою тарелку самый большой кусок, при этом так зыркнув на Суворова, что тут поперхнулся. «Тасечка, я пошутила!» Сжалилась я над багой, зная, как щепетильно и трепетно Тася относится к пропитанию всей нашей семьи. «Все равно пакет вам с собой собрала!» буркнула Тася. «Ешь, милая!» Как всегда, за столом речь зашла о свадьбе. На этот раз – нашей с Богданом. Матушки решили вторым кругом пойти по знакомым уже заведениям, дабы организовать и наше торжество тоже. «Может, вам бизнес открыть?» – предложила я. «Будете свадьбы организовывать?» «Вон как здорово у вас получается!» – польстила обеим. «А что, интересный вариант!» Тут же подключился папа. «Агата с Вероникой домохозяйки, почему бы и нет?» «Только нужно все хорошенько просчитать», — поддержал его Антон Сергеевич. А я умоляюще посмотрела на Богдана, глазами показывая, что пора линять. Суворов, понимающий, хмыкнул, и мы тихонько ретировались. А вслед за нами застолье покинули и Руслан с Линой. Богдан сбегал в соседнюю комнату и переоделся в домашнее. А когда вернулся, я уже практически засыпала. Суворов проворно залез ко мне под одеяло, приподнял мою голову и устроил у себя на плече. «Поговорим?» «Только не о свадьбе». Едва ли не со страхом попросила я. «Нет, о некоем Тимуре Ромашове», — выдал Богдан. «От этого имени меня пробило «От этого имени меня прошибло холодным потом». «Откуда ты знаешь?» Осипшим голосом поинтересовалась я, приподнимая голову, чтобы посмотреть на Суворова. «Я слушаю», — настаивал Богдан. «Это было давно и неправда». «Майя!» «Что? Тимур мой первый парень». В институте познакомились. Даже встречались семь месяцев. Потом оказалось, что он на меня поспорил с друзьями. У меня почти не осталось обиды на Тимура, и воспоминания не причиняли боль. Просто когда-то я доверилась не тому парню. «Дальше», – велел Богдан. Дальше он рассказал об этом всем друзьям и бросил меня на глазах у своей компании. Пожала я плечами. «И всё?» «Не все, буркнула я. Потом еще долго в сети ходило видео, где Тима голый бегает по институту, требуя свои вещи. «Это не я. Вадик с Русланом». Русому потом еще и морду набил. «Понятно. Спокойной ночи, мышка». Богдан поцеловал меня в висок и выключил настольную лампу. «Зачем тебе нужно было это знать?» Нахмурившись, пристала я к Суворову. «Спи». Богдан нажал ладонью мне на затылок, укладывая на себя. «Вообще-то я надеялась на объяснение, но незаметно для себя крепко уснула».